Тридцать шесть долгих часов Редвуд оставался в заперти под домашним арестом, отрезанный от событий трагических двух дней, когда на заре Великой Новой Эры пигмей пошли войной на детей пищи. И вдруг железный занавес поднялся, и ученый очутился в самой гуще борьбы. Канвис поднялся так же неожиданно, как опустился. Вечером Рэдвуд услыхал стук колес, подошел к окну и увидел, что у дверей остановился извозчик. Через минуту приехавший уже стоял перед Рэдвудом. Это был человек лет тридцати, тщедушный, гладко выбритый, одетый с иголочки и весьма учтивый. Мистер Редвуд, сэр, начал он, не будете ли вы так любезны отправиться со мной к мистеру Кайтерему? Он желал бы видеть вас безотлагательно. Меня? В мозгу Редвуда вспыхнул вопрос, который ему не сразу удалось выговорить. Он чуть помедлил. Потом спросил срывающимся голосом, «Кто Кейтером сделал с моим сыном?» и в дыхании, он ждал ответа. «Вашим сыном, сэр?» «Насколько мы можем судить, ваш сын чувствует себя хорошо?» «Чувствует себя хорошо. Вчера он был ранен, сэр. Разве вы не слыхали?» От этого лицемерия Редвуд вышел из себя. В голосе его звучал уже не страх, а гнев. Вы прекрасно знаете, что я не слыхал. Как вам известно, я не мог ничего слышать. Мистер Кейтер, опасался, сэр. Такие события, бунты так неожиданно нас застали врасплох. Он арестовал вас? чтобы спасти от какой-либо несчастной случайности. Он арестовал меня, чтобы я не мог предупредить сына и помочь ему советом. О, что же дальше? Рассказывайте. Что произошло? Вы победили? Удалось вам их перебить? Молодой человек шагнул было к окну и обернулся. «Нет, сэр». Ответил он кратко. «Что вам поручили мне передать?» «Уверяю вас, сэр, столкновение произошло не по нашей вине. Для нас это была совершенная неожиданность». «Что вы хотите сказать?» «Я хочу сказать, сэр». что гиганты в какой-то степени сохранили свои позиции. Весь мир словно светом озарился. Потрясенный Редвуд чуть не зарыдал, горло сжало судорога, лицо исказилось. Но тотчас он глубоко с облегчением вздохнул. Сердце радостно заколотилось. Значит, гиганты сохранились. Свои позиции. Был жестокий бой. разрушение ужасное Какое-то чудовищное недоразумение. На севере и в центральных графствах многие гиганты погибли. Это охватило всю страну. И они продолжают драться. Нет, сэр. «Поднят белый флаг». «Кто поднял?» «Они?» «Нет, сэр». «Перемирие предложил мистер Кейтерн». «Это чудовищное недоразумение. Поэтому он и хочет с вами побеседовать, изложить вам свою точку зрения. Настаивают, чтобы вы вмешались». Редвуд перебил его. — Вам известно, что с моим сыном? — Он был ранен. — Да говорите же, рассказывайте! Он шел с принцессой. Тогда еще не был завершен маневр по окружению лагеря коссоров этой ямы в Чизлхерсте. Ваш сын с принцессой шли на пролом сквозь чащу гигантского овса, вышли к реке, ткнулись с народу пехоты. Солдаты весь день нервничали. Ну вот и началась паника. Они его застрелили. Нет, сэр. Они разбежались. Но некоторые стреляли. Ну, с перепугу на обум. Это было нарушение приказа, сэр. Редвуд недоверчиво хмыкнул. Можете мне поверить, сэр? Не стану кривить душой, приказ был отдан не ради вашего сына, а ради принцессы. Да, этому можно поверить. Они оба с криком бежали к крепости. Солдаты метались во все стороны. Потом кое-кто начал стрелять. Видели, как он споткнулся. О, «Да-да, сэр. Но мы знаем, что раны не серьезная. Откуда знаете?» Он передал, что чувствует себя хорошо, сэр. Передал для меня? Для кого же еще, сэр? Минуту. Редвуд стоял, прижав руки к груди и старался осмыслить услышанное. Потом его возмущение вырвалось наружу. Так значит, вы, как дураки, просчитаясь, не справились и сели в лужу? А теперь еще прикидываетесь, что вовсе и не думали убивать, и потом... Что с остальными?» Молодой человек посмотрел вопросительно. «С остальными гигантами!» Нетерпеливо пояснил Редвуд. Его собеседник больше не притворялся, что не понимает. «Тринадцать убиты, сэр. — ответил он упавшим голосом. — Есть еще раненые? — Да, сэр. Редвуд задохнулся от ярости. — И Кайтер им хочет, чтобы я с ним разговаривал? — крикнул он. — Где остальные? — Некоторые добрались до крепости еще во время сражения, сэр. Они, видимо, этого ждали. Мудрено было не ждать, если бы не Коссер, а Косар там, да, сэр? И там все уцелевшие гиганты. Те, что не добрались в Чизлхерст во время боя, уже пришли туда, пользуясь перемирием, или идут сейчас. Стало быть, вы разбиты, сказал Редвуд. Мы не разбиты, нет, сэр. Нельзя сказать, что мы разбиты. Но ваши гиганты ведут войну не по правилам. Они нарушают все законы. Так было прошлой ночью. И вот теперь опять. Мы уже прекратили атаку, оттянули войска. И вдруг сегодня бомбардировка Лондона. Это их право. Но снаряды... Начиненный ядом. Ядом? Да, ядом. Пищей. Тераклиофорбией? Да, сэр. Мистер Кейтерем. Хотел бы, сэр, вы разбиты. Теперь ваша игра проиграна, молодец, сэр. Что вам остается делать? Как ни старайтесь, толку не будет. Теперь вы будете вдыхать ее с пылью на каждой улице. Какой же смысл драться? Воевать по правилам как бы не так. И ваш Кейтером воображает, что я приду ему на выручку? Просчитались молодые люди. На что мне этот пустозвон? Он лопнул, как мыльный пузырь. Довольно он убивал и врал, и путал. Его песенка спета. Зачем я к нему пойду? Молодой человек слушал внимательно и почтительно. «Дело в том, сэр», — ставил он, — «что гиганты непременно хотят вас видеть. Они не желают признавать никаких других парламентеров. Боюсь». Что, если вы к ним не пойдете, сэр, опять прольется кровь? Ваша? Очень может быть. Нет, сэр. И их кровь тоже. Человечество больше этого не потерпит. С гигантами будет покончено. Редгуд обвел взглядом свой кабинет. Задержался на портрете сына. Обернулся и встретил вопрошающий взгляд молодого человека. «Хорошо», — сказал он наконец, — «я пойду». Встреча с Кейтеромом вышла совсем не такая, как ожидал Редвуд.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 и во многом перед ним не прав. Редвуд сразу почувствовал, еще и сейчас есть в Кейтереме какая-то особая сила, личное обаяние, что ли, которое принесла ему славу и губительную власть. Этого Редвуд тоже не предвидел. Кейтером сразу взял над ним верх. Он задавал тон и направление разговору. Это произошло как-то само собой. В присутствии Кейтерема все намерения Редвуда разлетелись как дым. Здоровая с Кейтером протянул руку и Редвуд пожал ее, а ведь он решил было отвергнуть эту фамильярность. Из первого слова Кейтером разговаривал так, как будто их постигла общая беда, и они должны вместе найти выход.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 Начал он негромко, но постепенно фразы становились все эффектнее и голос креп. Минутами разговор превращался в монолог. Рэдбуду оставалось только слушать. Он имел честь лицезреть необычайное явление. Право кажется перед ним существо иной породы, сладкоречивое,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 Предстал перед внутренним взором Редвуда. Кейтером не просто противник. Такой же человек, как он сам, способный отвечать за свои слова и поступки, выслушать разумные доводы. Нет-нет, это нечто иное. Какой-то невиданный носорог. Да-да, цивилизованный носорог по демократических джунглей. Чудовище